Если разбить часы все на земле, которые Время для каждого из нас будет бежать по-своему Если смотреть в корень, так уж мы устроены Поэтому у каждого из нас своя история Жизнь одна, и так много хочется успеть Но ускорить шаг, значит быстрее взрослеть И вроде бы совсем вчера мы еще дети Но где-то тонкая черта, шаг и новый свет Вся эта философия всего лишь оправдание. Ведь должен же быть смысл всем этим испытаниям Одиночество без конца поиском Этим Войнам бесчисленным с таким риском И стоит ли список всех побед, слез твоих? Знаешь мне снятся сны лишь про нас твоих? Но, увы, повернуть назад не могу. Ты прости, но тот мир назад не вернуть. Но ты знаешь, что я смогу все с нуля. Я строю тот мир, где есть ты и я, где мы снова живем, как одна семья. Я Снова вернусь домой, как всегда Дай мне еще немного времени, времени. Я исправлю все, верь в, меня. верь в меня Ведь ты знаешь, что я смогу все с нуля И я строю тот мир, где есть ты, и я. ты и я Дай мне еще немного времени. времени Я исправлю все, верь в меня, верь в меня. Что я смогу все с нуля и Я строю тот мир, где есть ты, я Самый близкий человек, мой самый лучший друг Другая жизнь, институт, все изменилось вокруг Но никакие знакомства здесь не Порой грущусь, сижу в отчаянии, скучаю я Хочу, чтоб ты был рядом, согревал всем взглядом Я знаю, что сейчас это невозможно Но моя вера в тебя всегда рядом, ты сможешь И пусть пока не ясно, небо затянуто тучами Туман в голове, буду надеяться на лучшее Приобретая силы, мы становимся старше И идем вперед, не зная, что будет дальше Ты и я одна кровь, слова пропитаны болью В погоне за мечтой, пытаюсь быть самой собой Это время, куда оно? Я знаю, даже расстояние нас не разлучит. Мне еще немного времени, времени. Я исправлю все вер в меня, вер в меня. Ведь ты знаешь, что я смогу все с нуля Я строю тот мир, где ты и я. Мне еще немного времени, времени. Я исправлю все вер в меня, вер в меня. Ведь ты знаешь, что я смогу все с нуля Я строю тот мир, где есть ты Всё с нуля, я строю тот мир, где и я